Глава восьмая. Тринадцатый номер. «Добро пожаловать!» «Значит, ты принц?» — решила уточнить Лика. «Принц». Эльф бросил на неё хитрый взгляд. «У нас это не редкость. Большинство эльфов имеет титулы. Принцев и принцесс хватает, но это не значит, что в итоге все мы претендуем на трон». «А что значит?» Они прокрались через холл мимо захваченных в юнаме кофемашин и замшевых кресел. Утро еще только-только брежело, а джунгли уже начали свою предрассветную работу. Команды на зачистку еще не вышли. Рано. Надо, чтобы зелень перестала расти, иначе нет смысла с ней бороться. Что воду вступит толочь? Поразительно, как быстро это происходило. На стыке ночи и дня отель из цивилизованного, полного постояльцев места превращался в одичалые дебри, заповедник чудовищ и невиданных цветов. Что мы имеем некоторые привилегии? Например, возможность использовать дорогую магию. Чтобы проникнуть в отель? Как этот лжегном? Как там его? «Регус, мой дальний родственник». «Почему всё так сложно?» — выдохнула Лика. «Сначала все ссорятся. Эльфы гордо уходят из отеля, потом гордо возвращаются под прикрытием». Та ссора была досадной ошибкой. Брат короля обладает дурнейшим характером и постоянно всё портит. «Дипломат никудышный». С отелем тоже он испортил отношения, а ему говорили. Но разве он будет слушать? Как итог, это жуткое проклятие и запрет. Все уже сто раз пожалели, но такие вещи просто не исправить. Почему отель так важен? Лика все еще не понимала. Потому что он усиливает все нужное. Силу, магию, здоровье. Бессмертие, если оно у тебя есть. Эльфы нуждаются в отеле. Им всегда хочется большего. Твоя сестра пришла в отель за... силой? Или чем-то подобным? Нет. Айрон покачал головой. У неё была другая цель. Она обожает науку и всегда мечтала изучать необычные растения и диковинных животных. Она странная. Она классная, искренне восхитилась Лика. Изучать природу. Вот это я понимаю. Сама бы хотела, но квалификация, так сказать, из другой области у меня. Она несчастная. Эльф помотал головой. Невезучая. Попала в проклятый номер. Сколько тут всего номеров? Тысяча. Но она именно в 13-й зашла. И сгинула. Лика поджала губы и процедила рисковое, но очень желаемое. А вдруг она... не сгинула? Пустые надежды. Вы, люди, так часто на них полагаетесь. Верно от того, что живёте, мало. Верно. От того. Согласилась Лика, пропустив колкость мимо ушей. Но суть это не меняет. Чего ты её хоронишь раньше времени? «А ты оптимистка». «Ну, а куда она, по-твоему, делась?» «Будь Айрис целая и невредимая, она либо продолжила бы здесь работать, либо вернулась бы домой. Мы с ней были как одно целое. секретов вдруг от друга не имели». Он вдруг нахмурился. «Хотя про то, что она уходит в отель, я узнал не от самой сестры лично. А от кого?» События запутывались в узел всё сильнее. Лика боялась потерять нить, увязнуть в этом информационном клубке. Одно она понимала наверняка. В номер придётся зайти и посмотреть. А там? Будь что будет. Юлька всегда её обзывала отчаянной. Будто это что-то плохое. Почувствовал. Понял. Она всегда восхищалась отелем. Я предположил, что она отправилась сюда, а когда стал проверять свою теорию, было уже поздно. Почувствовал. Лика взглянула ему в глаза, прямо в бездонную темную бурю. «Ты можешь чувствовать смерть?» «Нет». «Напрямую точно нет, лишь намеки на нее, тьму и пустоту» но это может быть и признаком сильной душевной раны или болезни. «Тогда давай думать, что твоя сестра каким-то образом выжила», — настояла Лика. «Пока не докажем обратное. Ты сам как хочешь на самом деле, но прошу, мою надежду на хороший исход не отнимай». «Люди всегда надеются на хороший исход». Айрон прикрыл глаза, кажется, хотел добавить что-то еще, но не стал такие уж мы лика грустно улыбнулась уж в ее это ситуацию в было сдаться давно столько провалов в прошлом но не хотелось и ты неужели ты сюда совсем без надежды пришел они остановились на площадке лифта нулевой этаж первый чуть выше по лестнице подняться а там длинный коридор с тьмой в глубине Под ногами сырость. Откуда-то протекает вода, и растения жадно пьют её, напитываясь для дневной борьбы с неуёмным персоналом отеля. «Ты знаешь про монстра?» — спросила Лика. Слухи доходили. Весьма смутные. А я его видела. Это он украл кулон лжегнома. Похоже, что случайно. «Надеюсь, за твоим клоном этот зверь не прибежит». «Возможно, его привлекла мощная магия», — предположил Айрон. «Будем смотреть в оба». Нулевой этаж находился чуть ниже холла. Естественный перепад высоты. Окна в пол. За ними заросли магнолий и море. Прохладно, так как солнце высоко и сюда почти не заглядывает а номера хорошие. Двенадцатый открытый явил взгляду просторный зал с внутренним бассейном и огромной террасой, выходящей на уступ скалы. Тринадцатый номер был заперт. «Ну, ни пуха нам, ни пера!» — прошептала себе поднослика, вынимая из кармашка фартука универсальный ключ. Эльф понял пословицу буквально. «Ты про этих?» уточнил указываем в мрачную даль коридора там светились глаза и знакомы шелестели крылья паппуяги они с любопытством выглядывали из гущи папоротника А того самого что украл блокнот айрис Лика узнала сразу он отличался от остальных был чуть ярче и крупнее их только не хватало покачала она головой «Будь внимателен. Они тоже воруют». «Вещи?» «Да. Блокнот твоей сестры, например». «Что за блокнот?» — насторожился Айрон. «Просто блокнот с зарисовками местных растений и какими-то записями на эльфийском. Я не успела его толком изучить. Его забрал он». Она указала на яркого папуяга. «И куда-то дел». Попуяк всё это время внимательно слушал их разговор. Он подошёл совсем близко и склонил голову на бок. Принюхался? Присмотрелся? Или показалось? Спустя миг вся стая резко сорвалась с места и исчезла в глубине коридора. — Что это с ними? — нахмурилась Лика. — Не знаю. Давай поторопимся. — Давай. Дверь распахнулась. За ней был номер, заросший светлый. Под бархатным покрывалом мха угадывалась мебель. Стены, укутанные в зелень, казались бесконечным лесом. С открытого балкона ползли по скале вниз гибкие лианы и вьюны. «Отойди, пожалуйста, в сторону и прикрой лицо», — сказал Айрон. «Вот так. Сейчас мы все узнаем». «Как это вещество работает?» Лика достала из кармана маску для уборки и натянула на нос и рот. «Тебе нужно?» — предложила эльфу еще одну. «Нет, спасибо». Он выглядел крайне сосредоточенным. «Я должен вдохнуть. Тоже. Чтобы понять все. А работает это так». В воздухе появится иллюзия, последние минуты нахождения моей сестры в этом номере. Айрон сделал тяжкую паузу. Живой. «Ох, жесть!» — вздрогнула Лика. «Такое себе зрелище! Никому не пожелаешь увидеть!» На миг ей подумалось, что она так не хотела бы. Не хотела. Ловкие пальцы открыли флакон, рассыпая вокруг искристую неведомую пудру. Её частички сперва разлетелись, за заклубившись облаками во влажном воздухе, а потом собрались в образ. Та часть номера, что видна сквозь них, стала другой, убранной и вычищенной. И огромная фигура посреди узорного ковра. Нет, не айрис. Черный монстр. Он бился и извивался, катался на спине, молотя по воздуху лапами. Последний миг. Он встал и, неуверенно шатаясь, исчез из поля зрения. Иллюзия рассеялась. Эльф стоял, словно завороженный. Последняя минута Айрис. Медленно двинулись его побледневшие губы. И до Лике тоже дошло. «Это она!» Догадка прорвалась криком. «Черный монстр — это твоя сестра! Проклятие не убивает, оно оборачивает в чудовище!» За спиной громко защебетал попуяк. Лика обернулась. Он снова был тут. Стоял, распушив перья на голове и чуть трепеща крыльями. В крючковатом крепком клюве был зажат блокнот айрис И она сама Так вот зачем ему кулон ей Принц кажется глазам своим не верил Айрис это ты етяжелая черная голова однозначно качнулась. Попуяк подошел к айрону и положил к его ногам блокнот. Эльф взял его, Перелистнул несколько страниц. Тут заклинание. Преображение. Ты хочешь, чтобы я прочёл его? Поможет, думаешь? Хотя ты у меня умница. Ты точно знаешь. И всё тут написано у тебя. Когда успела? Хотела в одиночку снять проклятие. И кулон. В нём же заключена большая сила. Снова кивок. «Ясно теперь», — прошептала Лика, поражённая до глубины души. «Всё это время чёрный монстр не пытался навредить. Он хотел расколдоваться с помощью могущественного волшебного кулона и заклинаний, записанных в блокноте. Но не получалось, видимо». «Кулон меняет облик, всё верно», — кивнул заколдованной сестре Айрон. «А заклинания?» «Твой друг-папуяк принёс тебе блокнот, но никто из вас не способен прочесть его вслух. Его надо в голос читать, да?» Он глубоко вдохнул. «Ладно, сестра, приготовься. Всё будет хорошо».